2 вице-адмирал алексеев после второго тоста тефантай извинившись и сославшись на неоконченные дела откланялся а мы продолжили приятную беседу под шампанское и люкер обсуждая сложившуюся обстановку на квантуне где-то через час нас покинул рошевский дела службы через пару часов разошлись и мы с морозовым я проследовал на пароход так как мне объяснили, что в городе сейчас снять для проживания что-то более или менее достойное практически невозможно. Даже Тифантай сказал, что быстро решить данную проблему не сможет. Лучше находиться на пароходе, тем более в каюте первого класса. А капитан направился на квартиру своего друга Рашевского, где будет проживать, пока находится в Порт-Артуре. Не больше недели, по его словам, а потом проследует обратно в Шанхай. Утром я размялся. Произвел необходимые гигиенические процедуры и направился в ресторан парохода. Качки практически не было, поэтому с удовольствием позавтракал. Яичница с ветчиной, порция бифштекса и чашка черного чаю провалились в желудок на ура. Вернувшись в каюту, стал дожидаться Тефантая, пролистывая газеты, доставленные с утра на пароход. Вскоре в дверь каюты постучали... И на пороге возник матрос, державший в руках корзину с бутылками, судя по этикеткам моего любимого вишневого ликера. «Ваше высокоблагородие! Вот тут вам велели передать!» «Заходи, братец! Поставь в угол на стол!» Следом за матросом, который вошел в каюту, на пороге появился Тифантай в своем неизменном синем китайском костюме. «Не помешаю, Тимофей Васильевич!» «Ну что вы, Николай Иванович, признаться заждался вас!» Вчера так и не получилось поговорить. Я подумал, что при посторонних не стоило поднимать эту тему. Разведя руки, произнес купец, пропуская мимо себя матроса. «Ваше высокоблагородие, что-нибудь еще нужно?» — поинтересовался морячок, услужливо вытянувшись во фрунт. «Николай Иванович, что-нибудь желаете? Шампанское, коньяк, виски с содовой?» «Благодарствую. Но я, так же, как и вы, спиртное не сильно уважаю», — произнес Тефантай. тогда все братец можешь быть свободен я подошел к матросику и сунул ему в руки пятак дойди до буфета скажи чтобы нам пару бутылок холодной воды принесли и бокалы слушаюсь ваше высокоблагородие матрос буквально на глазах растворился в воздухе не забыв аккуратно закрыть дверь в каюте присаживайтесь николай иванович каюта хоть и первого класса все равно тесновато не скажите не скажите видвал я и куда худшие апартаменты первого класса ответил купец размещаясь в кресле итак тимофей васильевич в этот раз кажется точно нашли с полной уверенностью не говорю только из за того что уже шесть вариантов оказались ложными внимательно слушаю вас произнес я садясь в кресло и с трудом сдерживая нетерпение купец был прав за те годы что он взялся мне помогать в поисках моей сестры алены были найдены шесть девушек казачек уведенных силой с русского берега амура. Две счастливо жили семейной жизнью, а вот четверых пришлось выкупать. Две из них вернулись в свои станицы, а двух, которые не помнили откуда они родом, пристроил в черняева. Одна в прошлом году вышла замуж, вторая думаю, тоже уже не одиноко. женщиненщи в станицах не хватает, так что мужья найдутся. Да и девчонки, точнее женщины, судя по описанию, были красавицами. потраченных денег на это не жалел а поиски продолжал и по сегодняшний день тимофей васильевич как мне сообщили в гирине проживает жена одного из маньжурских офицеров которые служат при штабе нингутинского дянзюня по описанию молодая женщина чуть старше 25 лет черноволосая лицо европейское смуглая нос с горбинкой глаза зеленые из ее рассказов которые слышали служанки портнихи и прочая обслуга стало известно что она из казачьего селения с русского берега амура захватили ее хунхузы когда она была маленькой звали ее аленой отца василия и мать катерину бандиты убили на ее глазах после нескольких перепродаж она оказалась служанкой во дворце нингутинского д деньзюня когда ей исполнилось шестнадцать лет один из офицеров взял ее сначала в наложницы а потом в жены сейчас у них трое детей живут богаты и счастлива Если кратко, то все. Закончил повествование Тифантай. Действительно, очень похоже. Сестренка была темноволосой, а глаза у нее, кажется, были светлые. И имена все совпадают. Сказал я, чтобы хоть что-то сказать. На самом деле я не помнил, как выглядела сестренка настоящего Тимофея Аленина. Как не помнил внешности отца и матери. После смерти сознания Тимохи эти образы как-то стерлись в уже моей голове. но желание найти сестру осталось так же как и остались чувства любви и вины перед ней что делать будем спросил купец прищурив глаза пока не знаю николай иванович возможная сестренка жена офицера штаба нингутинского дянзюня я офицер генерального штаба российской империи предыдущие кандидатуры на роль сестренки были простыми женщинами и занимали в китае самое низшее положение помочь им было просто необходимо и можно было никого не спрашивать. В этом случае, боюсь, мне придется и спрашивать разрешение у вышестоящего командования даже на письменное общение. Самый простой способ — отправить письмо с моей фотографией. Говорят, что я очень похож на отца, да и возраст соответствует тому, когда отец погиб, защищая обоз от хунхузов. Я в волнении потер рукой лоб. Если генерал-губернатор Градеков разрешит, сделаю фото в простой казачьей форме, И напишу письмо на китайском и русском языках с описанием семьи может что и получится у вас есть адрес куда надо будет отправить письмо да вот он с этими словами тефантай передал мне листок с адресом места проживания моей возможной сестры должно все получиться только вот как бы события в скач не понесли мне весточка из благовещенска пришла там тоже неспокойно среди китайских рабочих много писем от э фетуаний ламуть от народ боюсь до большой крови дело дойдет мне до разрешения генерала градекова все равно ничего предпринять не удастся я спрятал листок в карман брюк и до этого еще минимум недели осталось так что не будем загадывать посмотрим что произойдет за это время во всяком случае большое спасибо за информацию сколько я вам должен тимофей васильевич информация о том что я выкупил четырех казачек чтобы вернуть их на родину подняла мой авторитет среди казаков приамурья и забайкалья на недостижимую ранее высоту такого ни за какие деньги не купишь так что это я вам должен что же еще раз спасибо николай иванович буду надеяться что в этот раз это будет действительно моя сестра только что вот делать потом просто радоваться что на этом свете живет человек с вашей кровью живет богато счастливо радоваться что у вас уже трое племянников забыл вам сказать что дети все мальчики надеюсь что скоро все успокоится вокруг и вы сможете увидеть свою сестру зятя и племянников ваши слова да богу в уши с довольной улыбкой от еще одной приятной новости произнес я мы сами должны пройти свой путь, но слова будды могут показать его степенно ответил купец еще раз примите мою благодарность николай иванович за подаренную надежду я склонил голову А вы действительно думаете, что ожидается большая кровь? Иногда мне кажется, что все они там, в Пекине, включая старую императрицу, сошли с ума и хотят погубить Китай. Такое ощущение, что министры и губернаторы провинций, которые управляют теперь государственными делами, в них ничего не понимают. Все их действия в последнее время ведут к тому, что скоро произойдет война со всеми иностранными державами, имеющими концессии в Китае. Как и 40 лет назад, пекин будет осажден наши войска разбегутся дворцы будут разрушены а бедные народ и купцы заплатят неимоверную контрибуцию за трусость войск и глупые головы чиновников тифонтай грустно улыбнулся в это время раздался стук в дверь каюты в каюту вошел официант из бара буфета парохода принесший пару бутылок охлажденной воды и стаканы расставив все на столе и получив от меня плату со значительными чаевыми быстро удалился я разлил воду по стаканам и взяв свой с удовольствием сделал глоток деньень вступал в свои права и в каюте уже было жарковато не спасал даже легкий прохладный бриз потоки которого залетали в открытый иллюминатор николай иванович продолжайте попросил я хорошо тефонтай сделал пару глотков и поставил стакан на стол. я теперь российский подданный, но даже оставаясь китайским сказал бы то же самое. китайцы хорошие купцы но плохие чиновники если бы наши чиновники были умны то они должны были бы уничтожить всех их хатуаней и не позволить им трогать иностранцев я понимаю что за одного тронутого иностранца потом поплатятся 100 невинных китайцев если не больше юаньши кайна шандуни это также понимает поэтому разогнал боксеров и выдавил их в другие провинции и у него все спокойно люди живут без страха торговля идет купец взяв со стола бокал сделал еще пару глотков и поставил его на место волнуюсь тимофей васильевич душа- то у меня осталась китайской, и поэтому у боксеры и хатуани для меня истинное несчастье. вряд ли вам кто-то говорил об этом, но и хатуане толпами врываются в деревни и города требуют чтобы их кормили берут лошадей одежду и грабят народ. если деревня христианская, то выжигают деревню убивая всех жителей, не щадя даже детей. вокруг пекина и хатуане уже наказали больше двадцати городов и двухсот деревень где перебили или разорили более одной тысячи семейств католиков и более ста семей протестантов количество убитых китайцев христиан только в печелейской провинции уже превысило пять тысяч человек откуда у вас такие сведения вы об этом кому нибудь рассказывали несколько рисковато спросил я тимофей васильевич кому интересны кроме вас знания в голове какого то купца извините но даже офицеры отдельного корпуса шандармов мало понимают какая информация проходит через нас и если честно то делиться ей бесплатно как то не хочется я думаю что аддин дюнь как здесь называют адмирал алексеева еще не знает что станции железной дороги в баудинфу фентай тунджоу бейтзан и маяпу со жены богатые мастерские фэнтаи погибли а железная дорога от танзиния до пекина во многих местах разрушена. Имея такую информацию, мне пришлось закрыть торговый путь в провинцию Джили. А откуда такие данные? На телеграфе работают китайцы, у которых есть жены и дети, желающие вкусно кушать и красиво одеваться. Пара-тройка ланов, и ты становишься обладателем ценной информации. Не перестаете вы меня удивлять, Николай Иванович, своей предприимчивостью и информированностью. Я восхищенно покрутил головой. а почему со мной делитесь информацией тимофей васильевич я за почти шесть лет общения с вами убедился во взаимовыгодности наших отношений вы очень не любите быть должником улыбнулся эти фонтай а в продолжении темы разговора хочу сказать что их хауани это натуральные кровожадные дикие звери с таким же интеллектом они воображают что их боксерские заклинания и ладанки сильнее заморских пушек и ружей которых они не боятся ти безумцы убеждены что они бессмертны и хотят драться с иностранцами а мой глупый невежественный народ часто никогда не видевший ни одного иностранца вместо того чтобы прогнать всех этих шарлатанов и разбойников верит всем им роказням и слепо идет за ними а императрица действительно поддерживает боксеров по слухам императрица цесси увлеклась националистическими суевериями и хатуаний и по 70 раз в день читает слух их заклинания, после чего министр Ли Лянь-Инь говорит ей, что этим уничтожен еще один заморский дьявол, грустно усмехнулся Тифантай. Князь Дуань воспользовался сложившейся ситуацией, чтобы прибрать власть к своим рукам. Как говорят, уже не Багдыхан теперь управляет делами, а князь Дуань и старая государиня. Они воображают, что, купив у германцев новые пушки и ружья, они стали всесильны, и могут одержать победу над иностранными войсками. «А вы так не считаете?» – спросил я. «Увольте, Тимофей Васильевич. Давать нашим трусливым войскам новые пушки так же бесполезно, как и надевать на Зайца кольчугу», – горько хохотнул купец. Увидав льва, Зайцу бежит вместе с кольчугой. «Я еще вчера говорил, что это восстание принесет Китаю одни несчастья, от которых более всего пострадают самые неповинные в нем». купцы и горожане. Ладно, время покажет николай иванович, насколько вы были правы в своих предположениях. У меня будет к вам еще одна просьба. какая Мне на сегодня, а может и на завтра нужен гид, который мог бы показать город и окрестности. Когда еще попаду в порт артур, хочется осмотреть местные достопримечательности. Нет ничего проще. В течение часа к трапу прибудут рикша и мой человек. который проведет подробную экскурсию по городу. Русского он практически не знает, но прекрасно говорит на английском, который, насколько я знаю, вы знаете в совершенстве. Огромное спасибо, Николай Иванович. Я опять ваш должник. Ну что вы, Тимофей Васильевич, какие счеты? На этом мы расстались. Через час я уже следовал в большой коляске, которую толкали два рикши по улицам города. Рядом со мной сидел одетый по европейской моде китаец, на прекрасном английском языке, рассказывающий об истории города, начиная еще со времен династии Цзинь, правившей в III-IV веках н.э. После обеда, который прошел в небольшом трактире-баре-кафе, также принадлежащем Тифантаю, экскурсия по городу продолжилась. Мой гид по имени Шен Ли, работающий приказчиком у Тифантая, повествовал очень интересно. Расстались с ним, когда на город стали опускаться сумерки, договорившись, Что завтра с утра продолжим знакомство с городом и окрестностями но утро первого дня лета в внело коррективы в мои планы когда я завтракал в ресторане парохода ко мне подошел старший помощник капитана прошу прощения за беспокойство тимофей васильевич в 10 часов вас ждут в морском пароходстве с конасаментами нагруз что случилось п петрр семенович По слухам, адмирал Алексеев принял решение задержать наш пароход в своем распоряжении для перевозки войск в Тонку. Куда? Это небольшой город на реке Пейхо, за фортами крепости Таку. От него идут железнодорожные ветки, одна через Тяньцзинь в Пекин, а другая вдоль побережья залива на Шанхай-Гуань-Дайнкоу. Что-то назревает, задумчиво произнес я. Просто так адмирал вряд ли стал бы задерживать пароход, тем более для перевозки войск. война вот что назревает по моему мнению местные дипломаты и военные считают что ее не будет что это очередное восстание в одной провинции а я вот только третий раз в порт артуре и вижу как сейчас смотрят на европейцев обычные китайцы с вызовом они смотрят появись в городе боксеры мне кажется все жители китайцы как один их поддержат однако вы оптимист пётр семёнович шутливо произнес я станешь тут оптимистом от экспедиции с сейнура уже четыре дня никаких известий как и из пекина от отряда полковника анисимова второй день нет сообщений вышел из станку и как в воду канул старший помощник капитана раздраженно махнул рукой еще раз извините что побеспокоил во время завтрака но мне еще других пассажиров надо обойти и сообщить новость позвольте откланяться с этими словами п петрр семенович склонил голову и развернувшись направился в дальний угол ресторана где за столиком принимал пищу еще один пассажир парохода. С ним я знаком не был. После завтрака, дождавшись на пристани рикшу с Шен Ли, я извинился перед ним и сообщил, что экскурсия на сегодня отменяется, так как я не знаю, чем у меня закончится вызов в пароходство. Еще раз извинившись за причиненные неудобства, направился в каюту переодеваться. По своему опыту общения уже знал, что с чиновниками надо общаться во всеоружии своей формы, то есть в парадном мундире и со всеми наградами только тогда эти шпаки начинают относиться к тебе с уважением а не с принятой снисходительностью все оказалось так как я и предполагал полный бардак в пароходстве все куда то спешат по своим делам все заняты и ни хрена не делается полчаса у меня только ушло чтобы выяснить к кому я должен обратиться с моим вопросом далее отстоять в очереди Нет, меня, с учетом моих наград, настоятельно просили пройти без очереди. Но мы, люди скромные, подождемся». Наконец подошел и мой черед. Я вошел в кабинет, где присутствовал чиновник Русского общества пароходства и торговли. Не желая терять и дальше время, я решительно подошел к столу. «Генерального штаба капитан Аленин Зейский. Вот мои коносоменты на груз». «Колежский секретарь Смирнов», — устало произнес чиновник, — «садитесь, пожалуйста». вззяв мои документы на груз коллежский секретарь неспешно начал их читать через несколько секунд его брови удивленно поднялись вверх и он вернулся к первому листу начав его читать по новому господин капитан прошу прощения но ваш груз это пулеметы и патроны к ним да а что то не так если честно то впервые сталкиваюсь чтобы такой груз перевозили не по документам военного ведомства а как груз частного лица. Признаюсь, сильно удивлен. «Господин Смирнов, эти пулеметы принадлежат мне, а не военному ведомству. Соответственно, коносоменты и оформлены таким образом», — ответил я, начиная закипать. «И объясните мне цель вызова в пароходство». По распоряжению вице-адмирала Алексеева, пароход «Херсон» временно приписывается к порту Артуру для его использования в военных целях. Поэтому нам дано указание решить вопросы с пассажирами и грузом. До 20 июня я и мой груз должны прибыть в распоряжение генерал-губернатора Преамурия Градекова. Я посмотрел в красные от усталости глаза калежского секретаря. Что вы можете предложить? Пока только переместить ваш груз в первый пакгаус и ждать оказии. Следующий пароход добровольного флота придет дней через 10. Но я не могу гарантировать, что и его не припишут временно к Порт-Артуру. смирнов развел руки в стороны, показывая что ничего определенного он сказать и пообещать не может. хорошо я понял ситуацию единственная просьба сложить мой груз так чтобы я мог его быстро получить и погрузиться возможно мне удастся договориться с военными моряками. это я могу вам пообещать господин капитан поверьте мы сами сейчас находимся в подвешенном состоянии в случае войны все суда добровольного флота переходят в распоряжение военных что будет дальше вряд ли кто сейчас сможет сказать хоть что-то определенное выходя из здания морского пароходства я думал что надо как-то попасть на прием к алекееву или его заму отвечающему за военные перевозки между владивостоком и порт артуром опаздывать к новому месту службы это мовитон в офицерской среде да и груз у меня специфический к тому же теперь надо искать место проживания придется обратиться к тифантаю но как обычно бывает в таких ситуациях события понеслись в скач и моя проблема разрешилась сама собой после обеда в ресторане парохода который был за счет доброфлота в знак компенсации причиненных неудобств в каюте меня собирающего вещи застиг посылные штаба адмирала алексеева с распоряжением немедленно явиться к главному начальнику и командующему войсками квантунской области и морскими силами тихого океана ваше превосходительство разрешите войти я сделал шаг в кабинет дверь в которой услужливо распахнул секретарь в звании подполковника генерального штаба капитан аленин зейский по вашему приказанию прибыл проходите капитан времени мало поэтому начну с сути это правда что вы являетесь владельцем двадца пулеметов вице адмирал алексеев встал из за стола и сделал пару шагов к окну одет адмирал был в повседневный морской мундир на котором были только орден владимира второй степени и командорский крест ордена почетного легиона так точно ваше превосходительство вместе с грузом из двадцати ружей пулеметов матцена и патронами к ним следую в распоряжении генерал губернатора примурея градекова для прохождения дальнейшей службы и испытаний данных пулеметов в войсках с дальнейшим отчетом в главном артиллерийском управлении ответил я перед этим сделав два шага внутрь кабинета и застыв вытянувшись во фронт А почему пулеметы частные, а не военного ведомства? Алексеев вернулся к столу. Ваше превосходительство. Это ручные пулеметы новой модификации. Извините, но так все чаще называют пулеметы такой конструкции, так как из них можно стрелять, держа в руках. Произнося эти слова, я непроизвольно на автомате встал в стойку для стрельбы из пулемета стоя. Смутившись от улыбки Алексеева, вновь перенял стойку смирно и продолжил. несмотря на то что на последних испытаниях государь император одобрил принятие данного пулемета на вооружение российских войск пауза несколько затянулась я являюсь акционером ковровского завода и некоторые детали пулемета мы проектировали вместе с генерал майором матцином для убыстрения принятия решения по этой модификации пулемета я приобрел их партию на свои средства и получил личное разрешение государя императора на проведение испытаний в приамурье что же Это просто замечательно. Алексеев, который, по слухам высшего аристократического света, являлся внебрачным ребенком Александра II, потер руки. Капитан, как вы смотрите на то, чтобы испытания ваших пулеметов прошли в Квантунской области в боевых условиях? Я замялся, не зная, что ответить. Алексеев был здесь царь и бог в одном лице. Как я ему могу отказать? Но, с другой стороны, я следую в распоряжении Градекова. просто отдать пулеметы евгению ивановичу жаба душит тимофей васильевич ваши расходы военное ведомство компенсируют прервал мое молчание самый главный начальник на квантуни охренеть он даже мое имя и отчество знает вот это номер эта мысль пронеслась у меня в голове пока я боролся со своей челюстью которая собиралась упасть на пол от щедрости вице-адмирала ваше превосходительство не в деньгах дело просто я вез эти пулеметы в примуре там есть готовые пулеметные команды которые умеют обращаться с данным оружием, а у вас в подчинении есть пулеметные команды М да об этом я как-то не подумал мне доложили о оружжьях пулеметах а что из этих ружей пулеметов тяжело научиться стрелять скажем так несколько сложнее чем из винтовки а вот обслуживание пулемета намного сложнее хорошо капитан я сейчас введу вас в суть дела происходящего на квантуне но ну а вы как профессионал предложите решение возникших проблем адмирал сел за стол указав мне на стул дождавшись когда я приму сидячее положение алексеев продолжил адмирал с сеймур со своей экспедицией находится неизвестно где предположительно между тяньзынем и пекином предполагаем что его отряд отрезан от тяньзиня китайскими войсками боксерами и разрушенной железной дорогой отряд полковника анисимова тоже канул в неизвестность Вчера около двух тысяч китайских правительственных войск прибыло в форты Таку. Не сомневаюсь, что эти меры принимаются с целью воспрепятствовать дальнейшим высадкам иностранных войск в Танку. Евгений Иванович сделал паузу. Внимательно посмотрел на меня и, видимо, что-то решив про себя, продолжил. Из Пекина сегодня было получено известие об убийстве китайскими солдатами чиновника японского посольства. Князь Дуань, поддерживающий боксеров, Назначен главнокомандующим всех войск в Китае. Его ближайшими советниками и главными членами Цзунь Ли Аймыня назначены яростные ненавистники иностранцев Маньчжуры Юйсянь и Ган И, а министром юстиции китаец Чжао Шу Цяо. Обстановка накалилась до предела. Я в любой момент жду объявления о войне от китайского правительства. Я внимательно слушал адмирала, отметив про себя, что тот искренне переживает сложившуюся обстановку. От начальника русской тихоокеанской эскадры, вице-адмирала Гильды Бранта, сегодня пришел доклад о том, что железная дорога между Танку и Танзинем разрушена, а китайцы начали закладывать мины в устье Пэйхо. Поэтому, чтобы сохранить сообщение с Танзином и держать вход в реку Пэйхо свободным, я принял решение вручить 3 июня ультиматумы джилийскому вице-королю Юйлу и коменданту крепости такку генералу ло юнганю с требованием передать союзным войскам форты к двум часам ночи четвертого если к этому сроку форты не будут очищены китайскими войсками то союзники будут вынуждены взять форты силою при этом адмирал и эскадр будут ожидать ответа от китайского генерала до четырех часов утра вы знакомы с крепостью таку капитан никак нет ваше превосходительство вскочив со стула ответил я тогда подойдите и посмотрите схему. Адмирал достал из папки, лежащей на столе, свернутый несколько раз лист бумаги и развернул его. В худшем случае нам предстоит взять штурмом пять фортов крепости. Два на левом берегу Пэйхо. Это северо-западный и северный форты. Или четвертый и первый. Еще три на правом берегу. Южный, юго-западный и прибрежный. Или второй, пятый и третий, соответственно. задди северо-западного форта находилась брошенная импань орты тянутся на протяжении трех верст с юга на север вдоль морского берега на их батареях установлены семьдесят семь орудий относящихся в большей частью к архаичным системам однако 19 современных английских и немецких пушек приспособлены для ведения кругового обстрела и могут накрывать огнем как устье реки так и саму реку которая благодаря изгибам несколько раз проходит параллельно фортам рука алексеева с зажатым карандашом прошлась по изображению паехо видите капитан река благодаря своим постоянным извивом на протяжении семи миль от устья вверх четыре раза идет почти параллельно фортам расстояние между фортами запирающими устья не более двухкаельтовых крепкий орешек ваше превосходительство ответил я внимательно изучая схему очень крепкий большие корабли из за мелководия могут подойти к морскому берегу перед крепостью такку не ближе двенацати миль из за этого форты смогут атаковать только канонерские лодки при условии если они будут пропущены китайцами в реку или прорвутся но при таком соотношении артиллерии они обречены на уничтожение если десантом быстро не взять форты ваше превосходительство а схема расположения канонерских лодок на реке есть или данный вопрос еще не рассматривался Я бы расставил их так. Алексеев быстро нанес значки кораблей на схему. Здесь я бы поставил нашей канонерке геляк-кореец-бобр. Английскую лодку «Альджирин» и контр-миноносец «Вайтин» разместил бы напротив доков. Там стоят четыре китайских истребителя-миноносцев и батарея орудий для прикрытия доков. Германский «Ильтис» и французский «Лион» я бы расположил в этом месте. Такая расстановка приведет к тому, что под огнем союзных пушек окажутся все объекты крепости. А где бы, капитан, вы высадили десант? Алексеев посмотрел на меня, как строгий экзаменатор-профессор на двоечника-студента. Взяв из письменного прибора карандаш, я очертил на схеме небольшой овал рядом с танку. Если верить схеме и изображенным на ней линиям рельефа, то в этом месте должна быть низина, непросматриваемая с фортов. А каковы силы десанта? Вот в этом и основная проблема, капитан. По докладу адмирала Гильтебранта, их эскадра сможет выставить чуть больше 700 бойцов. И при этом в нем нет русских. Адмирал сжал кулак и раздался треск ломаемого карандаша. Полковник Анисимов вымел все подчистую в свой сводный отряд. Генерал Стессель со своей бригадой подойдет дня через три. Сейчас собирают всех оставшихся в Порт-Артуре солдат 12-го полка, которые не ушли с Анисимовым. А завтра я их отправлю в таку. Необходимо, чтобы в составе десанта были русские солдаты. Вы же понимаете политическую важность этого момента, капитан? Так точно, ваше превосходительство. Вот этот отряд я и хотел вооружить вашими пулеметами, а после передать их в бригаду генерала Стесселя. Что скажете, Тимофей Васильевич?» Я задумался. В голове мелькнула мысль. «Добро пожаловать на войну, товарищ гвардии подполковник, а то засиделись в тылу батенька». ваше превосходительство я готов безвозмездно передать для боевых действий на квантуни 10 пулеметов и половину патронов оставшиеся пулеметы и патроны прошу оставить для войск приамурье судя по всему они там также пригорятся кроме того я готов возглавить сводный отряд направляемый в такку для десанта за сутки можно много успеть в обучении использованию пулеметов решительно произнес я приняв стойку смирно тимофей васильевич Я горжусь тем, что в российской армии служат такие офицеры, как вы. С этими словами адмирал энергично пожал мне руку. Принимайте командование сводным отрядом. По поводу пулеметов для генерал-губернатора Градекова не волнуйтесь. Отправим с первой же оказией. Думаю, вы сами и отвезете еще до 20-го числа.